Глава д в д а п я т а Дальше время понеслось со скоростью света. Я все время была дико занята. То контролировала сборы, то отдавала последние распоряжения. Впрочем, все как всегда, за исключением вечерних посиделок в кабинете перед камином. Джефферсон тоже был занят, но вечером обязательно приглашал выпить бокал легкого напитка и скоротать вечер за приятной беседой. А ночью приходили кошмары. заставляя просыпаться в холодном поту. Снотворное Генри делала только хуже, потому что не давала проснуться и вырваться из лап ледяного тумана. Мне снова снился Руслан, который отводил виноватый взгляд. Потом картинка менялась, и уже Оливер уговаривал меня не сопротивляться и выйти замуж за Джеффа. Конец сна каждый раз повторялся. Оливер лежал посреди поля, весь в крови, а остекленевший взгляд был направлен в хмурое небо. Я просыпалась в слезах и шла умываться ледяной водой, не зная, как по-другому справиться со своим состоянием, понимая, что рано или поздно я просто сойду с ума. Генри лишь качал головой, говоря, что мне необходим отдых и поменьше волнений. Но наступало утро, и вновь ждали дела. Энди я оставила письмо с подробной инструкцией, как проверить аппарат, а также предупредила господина Дорна о возможном появлении новых жителей. Управляющий обещал поддерживать замок и разобраться со старостами. Мы договорились, что как только я вернусь из столицы, мы объедем владение вместе. И вот тогда он всерьез займется моим образованием. Джефф же пообещал предоставить мне учителя по этикету и танцам, так как на второй день выяснилось, что танцевать я не умею. Да и в правилах этикета плавал достаточно сильно, хоть мужчина и пытался меня научить тонкость. А самое главное, я взялась за бизнес-план по развитию банка, который предоставлю королю. Максимальная ставка на жилищный кредит должна быть не выше 4%, а на потребительский кредит не выше 8%. Я подробно описывала все, что когда-либо видела или слышала. Все, что касалось банковской системы. А также я записывала все, что помнила из своей работы. Если здание банка придется отстраивать заново, то следует учитывать все нюансы, а в том числе и как обустроить хранилище. Эдвард прибыл в ночь перед обрядом. Уставший и осунувшийся мужчина сразу ушел в подвал, прихватив Джефферсона. Мне никто так и не сказал, что там происходило, но я поняла. Горничную и ее любовника убрали. Вот так за полчаса лишились жизни два человека. У меня не было ни сил, ни желания предаваться жалости. Спустя несколько часов я облачусь в белоснежное платье и встану у алтаря, чтобы выйти замуж за человека, к которому испытываю лишь благодарность». распорядившись, чтобы Эдварду приготовили покои и набрали ванну, ушла к себе. Уже в своей спальне я долго сидела на кровати, уткнувшись в колени, и думала, что мое невезение не осталось в прошлой жизни. Я так и не смогла заставить себя уснуть хоть на пару часов. Так и сидела, вглядываясь в темноту за окном. А затем смотрела, как над этим миром занимается рассвет. Когда вошла Мара, я попыталась пошевелиться и застонала от боли. Все тело задеревенело от долгого нахождения в одной позе. Мара ухнула и убежала, чтобы вернуться через несколько минут, ведя за собой Генри, отослав горничную к Юсти за платьем. Я взглянула на лекаря. «Я не хочу туда. Не хочу обряд. Не хочу в столицу. Хочу забрать Джейми и убежать далеко». «Это, говорите, не вы, леди», — мягко ответил Генри, грустно улыбаясь. «Не переживайте, Джефферсон — неплохой человек». и станет прекрасным мужем. Понимаю, вы хотели видеть рядом совершенно другого мужчину. Ну что ж поделать? Оливер знал, что никто не позволит ему жениться на вас. Не переживайте насчет него. Вы молода, красива и богата. В мужьях будет самый завидный жених королевства. Работа будет отнимать у него много сил и времени, конечно, но я думаю, он найдет способ присутствовать в вашей жизни. А пока выпейте это. Генри протянул мне флакончик с мутной жидкостью, которую я выпила, не задавая вопросов. Генри удовлетворенно кивнул и улыбнулся. — А теперь пора готовиться, Ваша Светлость. Я со вздохом кивнула, понимая, что лекарь целиком и полностью прав. Но легче все равно не становилось. К счастью, мы с Джефферсоном нашли общий язык, и я бы даже сказала, что подружились. — Леди Элизабет, вы прекрасны! — Воскликнула Мара. Я смотрела на себя в зеркало и не могла поверить, что все это происходит со мной. Легкое, струящее себе лоснежное платье облегало фигуру, а вьющиеся локоны придавали образу невинности. Я выглядела счастливой, с румянцем на щеках. И ведь совсем не важно, что румянец не от смущения, да и глаза блестят не от радости. Выдавив из себя улыбку, я согласно кивнула. Да? Прекрасно. Леди Элизабет, его светлость просила передать вам это письмо. Мара протянула мне конверт, счастливо улыбаясь. «Скорее всего, поздравление от ваших друзей!» Я усмехнулась. «У меня нет друзей. Увы». Развернув лист бумаги, побледнела. Почерк Оливера я не спутаю. Направившись в ванную, прикрыла дверь и присела на бортик. «Что ж ты н а п и с а л мне, Оли?» «Родная, я попросил Джеффа отдать себе это письмо перед вашей свадьбой». знаю, ты никогда не простишь меня за ту боль, которую перенесла. Скорее всего, мы больше не увидимся. Задание оказалось сложнее, чем я себе представлял. Прошу тебя, будь осторожна. Единственный, кому ты можешь доверять, — Джефферсон. Береги себя, любимая. Прости и прощай. Я надеюсь, что мы еще когда-нибудь встретимся. Но если судьба решит по-другому, то я даже в последние секунды своей никчемной жизни буду вспоминать твою улыбку. Прошу тебя, сожги это письмо, как только прочитаешь. Никто не должен знать, что нас с тобой что-то связывало, кроме работы и легкого флирта. С любовью, твой Оли. Я зажала рот рукой и вцепилась зубами в ладонь. Только не закричать, не напугать людей своим поведением. Слезы катились по щекам. Я сжимала несчастный листок и умоляла себя не издавать ни звука. Краем уха слышала, что Мара стучит в дверь и зовет меня. Не р е а г и р у ю испытывая лишь одно желание — сбежать отсюда к чертовой матери. Ты да хотя бы в тот несчастный туалет, где я провела последние секунды прошлой жизни. Дверь распахнулась, кто-то встряхнул меня, а затем плеснул в лицо ледяной водой. Я непонимающе взглянула на того, чьи руки сжимают меня. джеферсон «Собранный, в глазах решимость!» «Что вы здесь делаете?» — спросила я, выбираясь из объятий мужчины. «Встретил испуганную Мару в коридоре», — ответил Джефф, выхватывая у меня из рук письмо Оливера. «Что вы делаете?» — воскликнула, глядя на то, как мужчина сжигает письмо. «А вы хотели оставить улику? Сделать все, чтобы старания Оливера провалились?» Я вздохнула и покачала головой. «Джефферсон прав. В очередной раз прав». «Прошу прощения, я...» «Не стоит извиняться, леди», — мягко перебил меня Джефферсон. «Нам пора выдвигаться. Прошу, приведите себя в порядок. Нельзя, чтобы невеста в день свадьбы была со следами слез на прекрасном личке». «Да, конечно», — согласилась я, открывая холодную воду. Джефферсон направился к выходу, но на пороге остановился. «Элизабет, все образуется. Необходимо лишь проявить талику терпения». «Я жду вас в холле!» Кивнув мужчине, я ополоснула лицо и решительно поднялась. «Живем дальше, Аленка. Просто живем. В любом случае, у тебя есть Джейми. Вот кому надо отдавать всю свою любовь и заботу». Спустя два часа мы подъехали к небольшой церквушке. Последние шаги давались мне с трудом. Джефферсон взял меня под руку, с тревогой вглядываясь в белое, словно снег лицо. «Леди Элизабет, мы пришли». Очнувшись от непонятного ступора, я огляделась. Обычная церковь, только на иконах изображены другие святые. Даже священник одет в похожую рясу. Леди Элизабет, лорд Джефферсон, начнем, пожалуй. Обряд прошел словно во сне. о т ч е т л и в о я и громкая «да» Джеффа, мой шепот согласна, холод металлического обруча на правой руке мимолетное касание губ, в поцелуи. Поставив подпись в книге регистрации, мы двинулись на выход в карету. Я была молчалива и безучастна. В голове не было ни единой мысли, как жить дальше. И что ж теперь со всем этим делать? А дома нас ждал праздник. Марта расстаралась на славу, приготовив гору вкусностей. Все жители замка подходили с поздравлениями, улыбаясь. А я смотрела на них и удивлялась. Как мне удалось сплотить всех этих людей. Каждый из них мне стал дорог. Даже девочки, которые просто отвратительно убрались в малой столовой первый раз. Я смотрела на них и думала, что мне будет невероятно сложно провести полгода вдали от замка, и пусть у меня нет здесь друзей, но они обязательно будут. Просто нужно время.